Глава тридцать девятая. Через некоторое время. Лиля. «Чем докажете, что у меня внук?» Не прекращает хохмить папа, а я незаметно его по руке хлопаю. «Сплошные черные и серые пятна. Сдается мне обмануть меня вдвоем, хотите?» Прищуривается хитро. «Где здесь самое главное доказательство? Не вижу». «Ну вот же!» Разворачивает монитор Петрова и пальцем в него тычет. Вот голова, вот животик, а вот и ножки. Малыш специально их расставил, чтобы деду во всей красе продемонстрировать доказательство свое. Хм, допустим. Хмыкает отец, но выглядит при этом довольным. А гарантию дадите в случае ошибки? Или обмену и возврату не подлежит? «Папа!» — фыркаю я. Я тебя обменяю. Я Артуру все расскажу. Все, молчу. Поднимает ладони вверх. Не надо меня зятем пугать. И так боюсь. Да ну вас! Смеется Узистка. И снимок распечатывает. Я сразу попросила ее сделать это для Мейера. Все-таки он не успел вернуться к дате проведения второго скрининга и пока не знает, что у нас будет сын, мальчик. Как я и мечтала. Мне радостно и в то же время грустно. Хочется, чтобы Артур был рядом в этот момент. Держал меня за руку, всматриваясь в монитор. Но он далеко. И как бы я не успокаивала себя, сомнения грызут душу, и тоска туманит разум. К счастью, папа вызвался меня сопроводить. Поддержка родного человека очень важна для меня. Отец протягивает руку, помогая мне встать с кушетки. вместе мы забираем мою медкарту и снимок малыша оставляем коробку конфет для врача а потом направляемся к выходу петрова провожает нас теплым взглядом улыбается эх у меня тоже внук недавно появился первенец два месяца ему сейчас вздыхает она бросьте какие внуки оборачивается папа о чем вы да у вас максимум дети в первый класс пошли «И то раньше времени, потому что вундеркинды», — подмигивает ей. Марина, а именно так зовут доктора, мгновенно заливается краской. Папа, конечно, мастер комплиментов, но сейчас я с ним согласна. Выглядит она отлично, несмотря на возраст. Марина старше Ларисы, но при этом ее красота естественная, а фигура подтянутая. Лицо миловидное, гладкое и румяное. Особенно сейчас, когда женщина взгляд отводит и отмахивается смущенно, Невысокого роста, хрупкая, с голубыми глазами и черными, как смоль, волосами, Петрова похожа на белоснежку из сказки. И, судя по общению, такая же добрая и заботливая. Стоит нам с папой выйти в коридор, как я повисаю на его локте. — Это что сейчас было? — шутливо спрашиваю, возвращая должок за его издевательство над нами с Артуром. «Седина в бороду без в ребро?» «Ты как с отцом разговариваешь?» Сделанным возмущением парирует он. «Будешь умничать, в угол поставлю». И притягивает меня к себе, целует висок. «Домой поехали, язва. Внука отмечать?» Хихикаю и папу обнимаю в ответ. Но когда мы садимся в машину и трогаемся с места, все таки не выдерживаю. «Пап, тяну я ехидно». А мне Марина тоже понравилась. Хватит намеков, лелёнок. Это элементарная вежливость. Отец неожиданно становится серьёзным. А я проглатываю улыбку. Ведь догадываюсь, что означает такая его реакция. Не только папа видит меня насквозь. Это работает и в обратном направлении. По пути домой я засыпаю. Ранний подъём, чтобы успеть на скрининг, и 40 жара измучили меня. Да и утомляемость у меня повысилась с беременностью. Постоянно ем и сплю. Скоро в колобка превращусь. Впрочем, именно это мне и грозит в любом случае. Обнимаю руками животик, ворочаюсь в кресле. Дышу глубоко и шумно. Сквозь дрему ощущаю, как папа заботливо касается ладонью моего горячего лба. А потом включает кондиционер в машине, и в салоне становится прохладнее. С трудом разлепляю глаза, когда мы резко останавливаемся. Отец тормошит меня за плечо, как-то чересчур настойчиво. «Лилёнок, ну что ты за Соня? Судьбу свою проспишь!» По-доброму смеется он. Недоуменно и хмуро смотрю на него, а после перевожу взгляд на дорогу. И замираю, чувствуя, как останавливается мое сердце и перезапускается, стуча с новой силой, дико и бешено. Перед воротами вижу до более знакомый автомобиль. лексус темно тёмно-серебристого цвета. Выхожу из машины, но не могу сделать и шага. Стою, вцепившись левой рукой в дверь. Жду, когда откроется «Лексус» со стороны водителя и, наконец, появится «Цербер». Выдыхаю я с улыбкой. янтарно зеленые глаза впиваются в меня, прищуриваются довольно. и вспыхивают знакомым мне пламенем, когда я нервно касаюсь своих губ и сминаю по привычке. Артур подходит к пассажирскому месту и вскоре из салона выпрыгивает Софи. Едва завидев меня, она мчится со всех ног с радостным воплем, но буквально в полуметре внезапно останавливается. Протягиваю руки, чтобы обнять малышку, но она не спешит приближаться. «Так!» — пальчик к подбородку прижимает, а сама сканирует меня. останавливая глазки-бусинки на уровне моей талии. «А где животик?» — выпаливает возмущенно. «Папа!» — зовет Артура. Я не в силах вымолвить ни слова, лишь ресницами ошеломленно взмахиваю и наблюдаю, как приближается меер. «Я объяснил Софи», — хрипло говорит он, а я млею от одного лишь звука родного голоса. «По крайней мере, попытался». как смог. И плечами пожимает. Переключаю внимание на бусинку, которая продолжает буравить мой живот взглядом. «Ну, он пока еще маленький, но будет расти». Провожу рукой по темной макушке Софи. Она смотрит на меня испытывающе, и в этот момент просто копия Артура становится. «Как же я скучала по ним обоим!» «Точно?» наклоняет голову. Дождавшись моего кивка, Софи подходит ко мне вплотную и, помедлив, вдруг обнимает за талию ручками и прижимается ухом к животику. Еще не стучится?» Бубнит в предвкушении и слушает внимательно. «Рано, бусинка!» Поправляю ее хвостики, накручиваю шелковистые локоны на палец. «Жаль!» Тянет разочарованно и поднимает на меня взгляд. «Скажешь, когда начнет? «Конечно, скоро!» — хихикаю я. Я уже начала пузырики чувствовать, будто рыбка внутри плавает. Делюсь своими ощущениями и слышу, как сбивается дыхание Артура. «Как в аквариуме!» — хохочет Софи, и я смеюсь вместе с ней. «Привет, братик или сестричка!» Общается она с животиком, а я чуть ли не таю от умиления. «Рыбка, а кто там?» Отпускает меня и отходит. Ответа ждет. Судя по пронзающему меня взгляду, не одна она. Мальчик. Тихонько выдыхаю и из реакции Артура слежу. Он молчит, резко сокращает расстояние между нами и порывисто кладёт ладонь на мой живот. «Сын?» Выдает одно лишь слово, но таким тоном, что в солнечном сплетении разгорается пламя. «Ты счастлива?» С улыбкой. «Очень. На выдохе. Особенно теперь». «Так», — прерывает нас папа, но Мир не отнимает свои руки и глаз от меня не отводит. Идем, малышка Софи», — отец увлекает ее за собой в сторону дома. «Будем надеяться, что твой папка не накосячит опять», — прыскает смехом. «Я тоже рад тебя видеть, друг», — закатывает глаза Артур. Отец оглядывается и подмигивает нам обоим. «А что такое накосячить?» — интересуется Софи. Ответа я уже не слышу. Бусинка с моим папой скрываются за воротами. А я всецело посвящаю себя Мейеру, всхлипнув, ныряю в его объятия, по которым так истосковалась. Все получилось, как ты и планировал?» — лепечу я, утыкаясь носом в его бурно вздымающуюся грудь. «Иначе и быть не могло». Запускает руку мне в волосы, поглаживает затылок и в макушку меня целует. «Я ведь часть семьи своей в России оставил», — шепчет с нежностью. «Я подписала те документы, как-то и просил». Отклоняю голову так, чтобы зрительный контакт с Артуром установить. «Я знаю», — проводит рукой по моей щеке. И я невольно зажмуриваюсь и едва не мурлычу. «Спасибо, что доверилась мне». И дождалась. Чмокает меня в носик. Теперь у меня есть дарственная от Давида Вебера. Надувая губы, ожидая объяснений. Я рассказывал тебе о Давиде. Приподнимает бровь Цербер. Это тот самый конкурент, который увел Эмму вместе с моей компанией, а потом бросил эту дуру, оставив себе бизнес. Но Эмма успела умыкнуть у него документы и флешку с компроматом. По ее гениальному плану я должен был при помощи шантажа забрать свое дело назад, а потом разделить с ней совместно нажитое имущество пополам при разводе. Взамен она согласилась написать отказ от дочери. «Не верю», — мрачно бросаю я. Не могла нормальная мать в здравом уме от ребенка отказаться. Ни за какие деньги. Но, судя по выражению лица Артура, он не врет. «Тем не менее, это правда». какой бы жестокой она ни была. Вздыхает мир. В итоге бизнес действительно удалось вернуть в обмен на компромат на Давида. Вот только вместо моего имени в документы вписали твое. Маленькая деталь, о которой Эмма не знала. Позже она подтвердила на суде, что отказывается от родительских прав и получила свою половину имущества. Делаю паузу, задумавшись, и брови свожу недоуменно. Но уточнить решаю. Что ей досталось, если бизнес в Австрии оформлен на меня, а объекты в России — на папу? Эмма-то этого не знала. Хмыкает Артур с сарказмом и злостью. Она уверена была, что я у нее на крючке. Как тогда, когда она сбежала впервые. Но знаешь, я расщедрился и отдал ей весь дом в Австрии. Целиком. Да еще и квартирку на окраине в придачу. «Деньги с банковского счета. Если учесть, что все мои финансы вложены в бизнес, то сильно Эмма не разгуляется». «Вдруг она разозлится и Софи заберет. «Ахаю я испуганно». «Нет, на этот раз не сможет». Отрицательно головой качает. «По закону у нее больше нет никаких прав. Все. «А бусинка? Она же скучать будет». Говорю с грустью и жалостью к малышке. Первое время они будут созваниваться и общаться по видеосвязи. Умолкает, размышляя, сообщать ли мне детали. Но я хлопаю Артура рукой по плечу, и он продолжает. Звонки будут осуществляться исключительно при мне и под контролем, и Эмма будет получать за это деньги. — Что? — мрачнею я. Иначе стерва не соглашалась. Ей нахрен дочь не нужна, понимаешь? Рычит он. А я вдруг осознаю, как мне его не хватало. Даже злого и нервного, моего любимого Цербера. Это очень странно. Хмуро бурчу. Не хочется обманывать бусинку. Пока так, чтобы Софи не травмировать. А со временем я сведу их общение на нет. Решительно чеканит он. «Значит, у нас все будет хорошо?» С надеждой всматриваюсь в его лицо. «Хм, не знаю. Теперь я отец-одиночка с пустым банковским счетом. Лукаво приподнимает уголки губ. Но у меня есть Лексус, с которым я все таки не смог расстаться. И домик у моря, правда, съемный. Примешь меня?» Отстраняюсь от него, делаю шаг назад демонстративно. Руки на груди складываю. Ничему вас жизнь не учит, господин Мейер, вздергиваю подбородок надменно. Второй раз на те же грабли. А что если я ваш бизнес себе оставлю? Или, может, опять предложите ребенка у меня купить? М -м? Припоминаю старые обиды. Ах да, у вас же денег нет. Артур обхватывает меня за талию и рывком притягивает к себе. Впечатывает в свое тело, вынуждая вцепиться пальчиками в его рубашку. «Какая же ты вредная стала, рыбка!» Усмехается он, не веря ни одному моему слову. «И как тебя задобрить?» Прищуривается игриво. Сдаюсь, становлюсь на носочки и тянусь за поцелуем. Артур овладевает моими губами страстно и жадно, пьёт досуха, лишает способности дышать. Но взамен даёт кое-что другое. «Счастье?» «Знаешь что, Цербер, ты кое-что забыл, когда перечислял, что у тебя есть?» Отстранившись на пару миллиметров, шепчу ему в губы. «А как же я прекрасная дочь, будущий сыночек и еще? У тебя есть я!» Сильнее прижимаюсь к нему. «Вы мое главное богатство!» Серьезно отзывается Артур и целует опять, талию крепко сжимает. а потом вдруг разворачивает меня и подталкивает к дому. ведет смело, так решительно, что я теряюсь окончательно и бесповоротно. Доверяю себя любимому мужчине. «Миш!» С порога зовет «Я прошу руки твоей дочери». Выпаливает резко. Застываю испуганно, впиваюсь ноготками в ладонь Мейера и от волнения забываю, как дышать. Кашусь на Софи, чтобы реакцию её считать. но она полностью увлечена сладостями, которыми завалил ее мой отец. «Ну, начинается!» Подозрительно тянет папа. «Руку, сердце!» Усмехается. «Всю бери!» Выдает наконец, и хохочет над своей шуткой. «Миша!» Укоризненно прикрикивает Артур и, отмахнувшись, поворачивается ко мне лицом. Достает из кармана бирюзовую бархатную коробочку. Легкий щелчок, и я вижу, как на белом шелке внутри поблескивает колечко с небольшим бриллиантом. Красивая! Искренне выдыхаю я, позволяя Артуру надеть его на мой палец. На последние деньги, язвительно добавляю. Так ты у отца не учись, щелкает меня по носу. Я все свои ошибки понял, принял и готов искуплять вину. Выйдешь за меня. Глупо противиться, когда я люблю Цербера всей душой. А во мне развивается его крохотное продолжение. Лихорадочно машу головой и нежно обвиваю шею Артура руками, прижимаясь к нему всем телом. Так тепло и уютно рядом с ним. С моим будущим мужем не верится. — Что же это получается? — внезапно подает голос папа. — Внука УЗИ показала. Друг блудный вернулся. Дочь замуж выходит. Сразу три повода для праздника. Значит, отметим за ужином. Довольно потирает ладошки. Ой, я накрою на стол. Спохватываюсь я, но отец останавливает меня жестом. Жениха стереги, а то он какой-то непутевый у тебя. Мало ли. Хочет издевательски, но Артур уже и не реагирует на это. Я уж как-нибудь тарелки и вилки сам найду. Папа отправляется на кухню, а Мейер сильнее притягивает меня к себе. Не ослабляя объятия, опускается вместе со мной на диван. Нежно в висок меня целует, вбирает носом мой запах, пока я наслаждаюсь его. Рядом устраивается Софи, укладывает голову мне на колени и клубочком сворачивается. «Родные».